Али долго жил в Лос-Анджелесе и мог, если не объяснить большую часть непонятностей, то хотя бы убедительно наврать про то, что сам не понимал. Возможно, из-за глубокого знакомства с теорией рекламы и вообще западной культуры, Серёжа очень высоко оценил первую работу татарского, основанную на секретной «ВАУ-технике», подчёркнутой из спиритического сеанса с команданта Ч. Это была реклама туристической фирмы, организующей туры в Акапулько. Слоган звучал так «ВАУ! Акапулько всеснау!»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 Не, не, ты скажи, скажи, чтобы товар продать. Это в Америке, чтобы товар продать. Ну тогда, чтобы крутым себя почувствовать. Это три года назад было, сказал Ханин получительно, а теперь по-другому. Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное ведро.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 Реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристёгнута к обороту чёрного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая чёрный нал от тех, кто, как бы естественно, оказывался в поле их внимания. причём платить должны были не только рестораторы, которым захотелось, чтобы их сравнивали с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с Маркисом, отчего грань между литературой и ресторанной критикой становилась всё тоньше и условнее.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 Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель с пизели. Обычно Татарский имел дело с пиар-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, который собирался стать дистрибьютором дизел. Это был хмурый, корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенных татарским странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги.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 У Татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливую молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного своего бутика. Сережки повисли на совести Татарского двумя крошечными есениными, и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла.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 По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что одна тонна грин моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь? Да я, я с удовольствием, а Шарашу татарский. То есть, то есть, я как раз не хочу. То есть хочу. Я, я сам поделиться хотел, только не знал, как разговор завести. А ты не стесняйся. А ты ведь всякое можно подумать. Знаешь чего? Ты приезжай ко мне сегодня в гости, выпьем, поговорим. За одной лавой забросишь.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 «Чему удивляться?» «Знаешь, как по-испански реклама?» Ханин икнул. «Пропаганда!» «Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, раньше в диалоге работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры. Один я. Э, так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было».